Олимпийские игры так много значили для жителей древней Греции, что на время их проведения объявлялся священный мир. А разве в Аладе мир был не всё время? Нет. Жизнь древней Греции не была спокойной и тихой. Афины, например, веками соперничали и воевали с соседним древнегреческим городом-государством Спарта. Но на время Олимпийских игр все разпре прекращались и наступал мир. А в Спарти спортсмены были? Конечно. Занятия физкультурой там были обязательными для всех детей. С раннего детства мальчики и девочки вместе занимались закаливанием и физическими упражнениями, учились бороться, бегать, метать диск и копье. Пред и ловкими они вырастали. Да, спартанцы славились своей выносливостью, а ещё больше умением обходиться только самым необходимым. До сих пор о тех, кто живёт просто и скромно, говорят, что он ведёт спартанский образ жизни. Жители Афин очень удивлялась суровая жизнь спартанцев, потому что в их городе она была совсем другой. Интересно. Какой? Чтобы узнать это, мы отправимся на Афинскую агору. А что это? Сейчас поймёшь. Настраиваю время: скок. Древняя Греция, Афины, Агора.